Глава вторая. Все волнуются. Котенок таращился из ящика и молчал. Его напугал такой приём, но деваться было некуда. Он потверже поставил лапы и выгнул серую спинку с чёрными полосками. Потянулся вперёд белыми носочками, повёл розовым носиком, грациозно сел, выпятил белую грудку и пошевелил серыми ушками. Глаза у котёнка были разные: нежно-голубой и нежно-зелёный. И обоими разноцветными глазами он доверчиво таращился на незнакомцев. Выдра Таисия не выдержала, наклонилась к пушистой кошачьей щеке и лизнула её язычком. Остап Пармёныч её умиление не разделял. Нельзя, строго откашлялся он. Не сметь трогать кота. А ну-ка привыкнет к нам. Что делать будем? Я уже привык, сказал котёнок и ткнулся мокрым носом в таесию. У-тю-тю. Да и игралось. Покосился на выдру-бобр. Приручило на нашу голову. Как тебя зовут хоть? Хмуро спросил он котёнка. А воз? Котёнок округлил разноцветные глаза. А воз безопасный, добрался в целости, без повреждений и Он с надеждой посмотрел на бобра. «Пригажусь в хозяйстве, правда?» «Во попали!» Пармёныч с досады шлёпнул лапой по лбу. «Теперь всем не сдобровать!» Он вдруг повернулся к водолешим и строго прикрикнул. «Чего стоим?» «Еду ищите, котячью! А ну, марш!» Евсей с Гордеем метнулись в лес и заулюлюкали по-лешему. «Балбесы есть!» — проворчал бобр. те сейчас всех переполошат. На поляну и в самом деле потянулись лесные жители. Выроватая лисица первая подбежала к посылке. Что там? Зайчиков вернули. А почему так мало? Дело в том, что на прошлой неделе главный леший округа Корней проиграл соседу в карты местных зайцев под частую. И лисица стала нескем играть в догонялки. Она измучила всех мелких животных, упрашивая побегать с ней на перегонки. Теперь они прятались, едва заметив вдалеке рыжий хвост. Лисица бродила грустная и ждала, когда Корней наконец отыграется. Она сунула морду в ящик и облизнулась. "Повось, затрясся кот, прозачарованно протянула лисица и тут же вскрикнула. "Кот! «То-то и оно!» — прогудел бобр. Вороватая лисица благоразумно отошла в сторону. Она точно не собиралась ни приручать кота, ни береги, ни упаси пропахнуть котом. Евсей и Гордея вернулись с миской молока. Выпросили у оленихи. За водолешами, прихрамывая на правую лапку, спешил Анчутка, маленький мохнатый бесенок. «Подождите!» Зволон задыхаясь. Я ещё ни разу в жизни котёночка не видел. Меньше знаешь, крепче спишь. Неставительно бросил Гордей. Неизвестно ещё, что Папаша решит, заметил Евсей. Па Он чуть-чуть поперхнулся. Да, да. Гордей тряхнул модной синей чёлкой. Ради русалки Алевтины он подкрашивал её настоем голубики. Наш Папаша родной. Не будем его спрашивать, взмолился Анчудка. Он же третий день того в баре у Болотника. Заяц в проигрывает. Он же и нашего котёночка проиграет, если бы буркнул Ефсей. Нашего котёночка он сначала в реку бросит, а потом нам наваляет за то, что котёночка нашли. Гордей поставил возле посылки молоко. А вось подойдёт. сказал он. Подойду. Ообрадовался котёнок и вылез из коробки. Я очень есть хочу. Ончутка не сводил глаз с котёнка, который розовым язычком быстро-быстро лакал из миски. Ты свои шуточки брось, предупредила Ончутку выдра. Ну, он ещё маленький. А? Ончутка не сразу понял, о чём она, а когда понял, позеленела от досады и нелепых подозрений. Анчутка был существом волшебным, но во-первых, мелким, а во-вторых, всегда голодным. Так что проказы его были слабы по мочности и обычно связаны с едой. Молоко, к примеру, могло свернуться или превратиться в квас или сметанка. Промурлыкал котёнок и с удвоенным рвением заработал язычком. Таисия Искоса посмотрела на Анчутку. Он вот тут уже позабыв обиду, тянул ей все из рукав. А чей это будет котёночек? Ничей, отрезал Остап Пармёныч. Забыл, что ли? Он чутко заморгал, мордочка его вытянулась, лапки опустились вдоль тела. Я бы такого ни на что не променял, прошептал он. А воз уцелеет. Уцелею, сказал котёнок. Я теперь сытый, а воз. Выдрата Еся вздохнула. Гордей и Евсей поиграли бровями. Звери, собравшиеся вокруг котёнка, сочувственно качали головами. А воз допил молоко, вылез из миску и только сейчас понял, что его рассматривают множество самых разных существ. И ни одно из них, ни одно не подходит к нему близко. Откуда это взялось? спросил барсук. Это не это. сказала он чётко, вышел из круга и встал рядом с котёночком. Это котёночек. Его зовут Авось. Не знаю такого, отрезал барсук. С котами нельзя. Выдра Таисия пробралась к посылке и указала лапой на следы от железных когтей. Посылку принесла птица Гагана, а всем известно, что птица Гагана может выполнять любые желания. Кто пожелал кота? строго спросила выдра. Звери молчали. Никто в жизни не решился бы на такую глупость. Никто не подверг бы опасности собственную жизнь, семью и лес. Анчутка поднял крышку от посылки. Так вот же. Он потряс крышкой. Написано: "Для баланса". Значит, нужен. Нужен в лесу котёночек, чтобы балансировал. Давайте оставим его. И это Ты говоришь? Кулакастый заяц затрепетал ушами, вспомнив что-то страшное. Ты? Ончутка задрожал, поджал хромую ногу и зажмурился. А воз не выдержал, подошёл к чертёнку и потёрся о него загривком. Ончутка, не разжимая век, обнял котёнка и упрямо сказал: "Всё равно не отдам. Пусть считается, что это я кота загадал. Вместе и ответим". А воз ничего не понял, но в благодарность заурчал.